О скончавшемся незадолго до моего прихода в Новый мир Филипчуке я знал только по слухам, а они, как можно догадаться, были самыми разными. Аркадий и Семенович призвали в журнал в пору экономического упадка, как лихого бизнесмена, хотя он одновременно считал себя и писателем. Костырка, большой любитель травить анекдоты и байки, как-то поведал мне, должно быть, в поучении, что Филипчук мечтал напечататься в Новом мире и постоянно показывал Залыгину свои рукписи, тот однажды не выдержал, переписал один его рассказ от начала до конца и пустил в набор. И что вы думали? Филипчук отказался от публикации и забрал рассказ назад. Если все на самом деле было так, этот самоотверженный поступок делает Аркадию Семеновичу честь. Вся штука в том, что какое-то время Филипчук был в журнале «Царь и Бог», Залыгин под давлением обстоятельств Не умея справиться с хозяйством в новых условиях, а что за условия наступили в 1992 году, можно представить, перепоручил ему практически все административные функции. Редакторы ходили к Филипчуку выпрашивать прибавки к жалованию, и он давал. Хотя вообще-то, говорят, творческих сотрудников не слишком жаловал, намереваясь всех их когда-нибудь заменить бедными писательскими вдовами. Залыгин просил его провести сокращение штатов, и он увольнял того же Вадима Борисова, Залыгинского зава Василевский писал ему, уж не знаю, по собственной инициативе или по заданию, доноса на сотрудников. Во всяком случае, один такой донос, касающийся тех ряда Гинзбурга, попался мне на глаза во время разборки многолетних бумажных завалов в моем кабинете. На моей памяти работа А.С. гинзбурга непрерывно вызывала нарекания сотрудников редакции. Дело тут не в том, что гинзбург совершал какую-то одну крупную ошибку, которая нанесла существенный ущерб журналу, из-за которой его можно было бы призвать к ответу. Нет, он непрерывно совершает мелкие ошибки, каждый из которых, так сказать, не смертельно, и может показаться пустяком, но все вместе они мешают спокойной работе редакции и раздражают редакторов, что же не способствует нормальной атмосфере. Дело тут не в том, что гинзбург ленив, непрофессионален и прочее. Нет, как раз напротив, он очень работоспособный профессионал, но основные его усилия идут не на новый мир. Он постоянно работает налево, На многие частные, коммерческие прочие издательства речь идет не об однократных случайных заказах и так далее. Предоставляю читателю самому судить о достоинствах стиля критика Василевского. Этот случай не стоил бы упоминания, если бы впоследствии молвание отнесла увольнение несчастного еврея насчет патологических заскоков Залыгина, а Василевский не оказался в иоле защитника Гинсбурга. В годы редакцию вынуждены были покинуть многие. Придя в журнал, я недосчитался прекрасных специалистов, кого хорошо помнил с 80-х годов. Среди них заведующая корректорской Жанна Милова, создавшая без преувеличения фирменную марку безупречной новомирской корректуры. И редактор-библиограф Маргарита Каманина, самая квалифицированная и добросовестная из всех проверяющих редакторов, каких я знал. Пришедшие на их места значительно уступали своим предшественницам не только с профессиональной, но и с человеческой точки зрения. Кто был виноват в потерях, мне до конца так не удалось выяснить. Однако Василевский, по должности курировавший технические отделы, сыграл тут, полагаю, не последнюю роль. Но продолжу о филипчуке Больше всего он прославился тем, что по его инициативе и под его руководством скромненький журнал «Новый мир» печатавший разных там соцреалистов и прочих совписов преобразился в акционерное общество закрытого типа, сокращенно АОЗТ, редакции журнала «Новый мир». То самое, которое впоследствии дало возможность отважному Василевскому указать заместителю главного редактора Киму его место всего лишь наемного работника у собственника, каковым являлась АОЗТ. Это был факт эпохального масштаба, буквально перевернувший сознание новомирцев. Из копошащихся в бумагах лиц сотрудников, подслеповатых трудяк, все они вдруг стали капиталистами. Чудо свершилось в одно мгновение, когда каждому, числившемуся на тот момент в редакции, присвоили энное число акций, сообразно служебному положению и рабочему стажу в обмен на некое ноу-хау. Что это было за ноу-хау? Залыгин, поневоле ставший президентом АОЗТ, не догадывался даже спустя несколько лет, когда я пришел в Новый мир. Нет, вы мне объясните, какое ноу-хау у Василевского? За свою работу он получает неплохую зарплату, но при здесь ноу-хау? Что он вложил в журнал такого, без чего нам не обойтись? Где эти миллионы за ним записаны? Я их не видел. Главный редактор с первого дня моего появления в журнале Клял Филипчука за саму идею о ОЗТ. Убаюканный своим президентским положением и самым большим количеством акций, Залыгин слишком поздно понял, что угодил в ловушку. Новый порядок давал возможность интриганам возбуждать коллектив, в особенности технический персонал, и предъявлять от его имени ультиматум Это был почище того кооператива, что предлагал в свое время Стрельный. к Кому же акционерами... И, следовательно, непременными участниками журнального процесса оставались люди, которых Залыгин за эти годы по разным причинам уволил, и некоторых из них, естественно, терпеть не мог. Уволены являлись на собрании, продолжали дерзить, противодействовать и, в общем, оставались в своем праве. В то же время новые сотрудники, в том числе и руководители журнала, становились наемными. Близилась ситуация, когда контрольный пакет уйдет на сторону, и действующие работники останутся буквально ни с чем, то есть не будут играть никакой роли в судьбе журнала. Место редакции вполне могли занять пошивочное ателье или туристическое бюро с одноименным названием, и это наверняка был бы признано акционерами более рентабельным. розы Всеволодна, сама заслуженный акционер, была настолько озабочена трениями между акционерным обществом и главным редактором, что уговорило Залыгина использовать в качестве буфера общительного Костырка. Действительно, он умел заговаривать зубы и прикидывать своим в доску. Костырка назначили общественным заместителем по АОЗТ. Такова была моральная сторона переворота. С материально-финансовой еще сложнее. Дело в том, что никакой собственности за Новым Миром, кроме собственного журнала «Новый мир», Вещи эфемерные, существующие лишь в качестве издательского процесса, не числился. Копеечные оборотные средства не в счет. Существенной материальной ценностью обладал конечно, помещение, целых три этажа со множеством комнат в самом центре Москвы. Таким не располагал ни один толстый журнал, но оно было казенным. Правда, «Новый мир» почти ничего не платил за аренду, в отличие от новых изданий, у которых аренда съедала львиную долю бюджета, а с какого-то момента научился извлекать полулегальный доход, уплотнившийся издав сначала несколько комнат, а затем и весь первый этаж. Вольготно располагавшиеся там в конце 80-х отделы прозы, критики, публицистики теперь ютились, к моему удивлению, в тесноте наверху. Сотрудники пошли на уплотнение, потому что это давало существенную прибавку к зарплате, но о приватизации всего помещения не приходилось мечтать. Лишних денег у «Нового мира» не водилось. Наоборот, журнал был убыточным и сам нуждался в дотациях. Однако капиталисты-собственники вошли во вкус и ждали настоящих дивидендов. На мой вопрос, зачем вообще нужно «Новому миру» эта ОЗТ – Даже розы Роза Всеволодна с бесхитростной надеждой отвечала, может, в старости нам и подкинут что-нибудь, как акционерам пенсии, сейчас сами знаете какие. Поэтому можно судить, что творилось в головах более далеких от журнальной стратегии и тактики корректоров, машинисток, вактеров и уборщиц. Тяжелую пору Филипчуку удалось вовлечь в акционерное общество, коммерческие организации и даже банк, заплатившие за свое участие реальные деньги, для того, видимо, все издевалось. Ко времени моего появления в журнале все они уже разобрались, что речь идет всего-навсего о спонсировании убыточного издания, и торопливо разбегались. Существовать в оболочке а АОЗТ стало для журнала обременительным. И опасно. Моим призванием был сам журнал, отбор материалов, их редактирование, отслеживание издательского процесса. Здесь я чувствовал себя на своем месте и всегда утешался тем, что никто другой в редакции, в том числе из моих критиков и оппонентов, не мог бы сделать эту работу лучше меня. Ничем другим в новом мире я заниматься не предполагал, дело на этом поприще, хватало с избытком. Как страшный сон вспоминалось мне, например, покупку бумаги для странника, ее завоз в типографию, переговоры с грузчиками, колдовщиками и тому подобным. Всего этого я делать как раз не умел и не хотел, но там просто не было другого выхода. Не имел я склонности их к коммерции. Не говорю уж о том, как изматывали меня трения и скандалы в сложном коллективе, который мне приходилось по должности как гасить разбираться в них, так что взваливать на себя новый ворох проблем по акционерному обществу совсем не хотелось.